там, где ветры с Балтики. Могло б показаться у цели, а значит, мы вместе, одно завершение финала, но в путь. Всемогущая сила задачи нас снова и в разные стороны гнала. Пыхтя, источая пары клуба дыма, другие совершенно специфические звуки и запахи, Прощальный от гудков состав мягко тронулся. Финляндский вокзал медленно поплыл мимо, уходя. В голове прокручивалось всё, что было надёргано воспоминаниями сумятицы последних дней. Всё, что навалилось будто разом. Начавшиеся революционные выступления, кардинальные и ключевые события войны на Дальнем Востоке. обсуждения в самой что ни на есть высшей инстанции лично с монархом назревающих неизбежных социальных изменений вариативность версий политических прогнозов вплоть до учёта будущей мировой войны и военные и промышленно-экономические вопросы и собственно неожиданный отъезд на север строящийся романов на мурмане по дурацки задерганными в связи с этим личными сборами в дорогу. И вот столица империи, где не особо-то прижился, отпускает мелькая строениями, растякаяся крайнами в просторы и лесистость. Впереди неделя с пересадками до Архангельска под перестук и покачивание вагона. Затем уже по наверняка заснеженным трактам на колу. И новый взгляд на старые места. Мысли между тем отбежали ещё немного назад, возвращаясь к эпизодам недельной давности. Глядя сквозь забрызганное окошко кареты на заурядные виды пригорода, Александр Алфеевич Гладков кутался в тёплую плащ-накидку, брюзжа сам для себя по настроению. Осень и не лучшая её стадия пора. Экипаж со скортом катил по улице Средней Рогатки. Накатанная, вполне проезжая дорога, небедные по местным меркам дома, телеграфные и фонарные столбы. Редкие прохожие и сравнительно провинциальная тишина. На глаза попалась вывеска «Табак». И Александр Алфеевич, вспомнив, что закончилась курева, приоткрыл окошко, дав знак конному Ясаулу. Архипевич, пачку лаферм будь любезен. И вновь откинулся на сиденье, зябко поёжившись и мысленно возвращаясь к погоде. Стылая, склоняющая к хандре осень, унылое очарование, если подмешать немного Пушкина. В этих краях фактически уже зима, что и по календарю вот-вот, и по погоде. Белые мухи уже сидят в этих зависших тучах, готовые сорваться вниз. Так и хочется напихать в квартиру падшей листвы, соломы всякой и аки-медведь до самой весны в спячку. Но, может, будильник на новогодний праздник поставить, хоть по-новому, хоть по-старому стилю. Дом на Ружейной так и не стал тем своим обиталищем-берлогой, куда возвращаешься в защищенный спокойный уют. Квартируюсь. Именно так бы он характеризовал свое проживание в нем. Может, из-за того, что не привык к таким хоромам. Куда ему столько ком надзевающих пустотой? Пустотой не мебелированной, но людской. Прислуга не в счет. Подумав об этом одиночестве... Сразу вспомнил непритязательную беседу с императором на одном из перекуров. В царско-сельской резиденции Николай дымил прямо в рабочем кабинете, не уходя, как водится, в библиотеку, угощал. Не часто, но иногда вот так в положительном настроении. Не угодно ли закурить моих, первоклассный турецкий табак? Или жадно высмолив полпапиросы, заводил разговор. «Вы столь непоседливы при вашем-то, простите, возрасте, будто и не отдыхаете никогда. А как же общечеловеческие радости? Вживаться надо б на в наш мир. Отчего бы вам не подыскать женщину? Можно-с даму подстать возрасту, хорошую, добрую, обеспеченную, одостаченную». — усмехался в дым глотков. — При желании и тех материальных средствах, коими вы располагаете, можно и молоденькую, м-м-м, курсистку, что с радостью примет дворянство и беззаботную жизнь подле законного супруга, сделав вас счастливым в браке. Прозвучало это на домыслие, дескать, вот так, как счастлив я. И Александр Алфеевич спешно замаскировал очередным клубом дыма скептическую усмешку. «А все ли там так хорошо в отношениях Ники и Алекс?» — ходят слухи, что охладел немного венциносный к своей венциносной. «Да и правильно бы! Для монарха семья и любовь — это непозволительный груз. Испокон веку мы считали, что женщины служат сопутствующим придаткам к нашим мужским взглядам на вещи. Так было, так и есть, если не забывать, что они ведут свою извечную игру, что навязала им сама природа. А мы? Вот уж действительно, взяв свою девушку за грудь, наслаждаешься иллюзией, что у тебя все схвачено. В то время как с женщинами... Там, где царят эмоции, никогда нельзя быть до конца ни в чём уверенным. Тем более знай и помни, к чему пришла эта прибабахнутая дамочка в историю с Распутиным. Да. Охладеть-то он охладил, но, по-видимому, немочка потихоньку отвоевывает свой статус кво обратно. Так что скажете? Подстегнул величество где определения моего быта упираются в работу. Но ход вашей мысли с подачи Евгения Никифоровича мне понятен. Упоминание генерал-лейтенанта Ширинкина, начальника секретной службы императорской охраны, немного напрегло самодержца. «Ну ну-ка-нука. Гладкова сразу подумалось: а что тут ну-ка-нука? Ну а домашнить православить непонятных и пугающих пришельцев, а кого из-за присяжить. Да и чёрт бы с ним на самом деле кульдиваться некуда, но ответил с заминкой, подумавши. На ледоколе экипаж 100 с лишним здоровых лбов. Мужчины в самом расцвете, так сказать, сидеть в железной коробке долго, несмотря на весь её комфорт, черевата Рано или поздно начнутся нервные психологические срывы. Лекарство от этого работа, служба, подсказал Николай. Смена мест. Гладков даже не моргнул. Просто берег. Для моряка сойти в увал на берег это ещё та душно. И, конечно же, женщины. Но здесь кроется своя опасность. Постель сближает, Мужчины размикают, подпускают слишком близко. Ах, как хотелось ляпнуть, позволяют манипулировать собою. Тут и до разбалтывания, откуда ты и кто ты есть недалеко. Стало быть, вы с Ширинкиным этот щекотливый вопрос также обсуждали. — Намедни, — слегка потупился Алфеич, подозревая, что немного проболтался. Разговор был сугубо экспромтный и приватный, но генерал-лейтенант без сомнения должен был доложить царю. Видимо, что-то у него не срослось, как бы император ни подумал, что за его спиной делают делишки. Посему Романов будто нависал своей настойчивостью. Бардале, пардон, или агенты в юбках? Насколько знаю, в жандармском отделении подобные гурии имеются. Не в нужном количестве, к сожалению. Кто ещё поедет в северную глухомань? Тем не менее, для экипажа, помимо размещения и проживания на берегу, следует озаботиться неболтливыми и желательно добропорядочными девицами, что само по себе противоречит друг другу. Гладков лишь пожал плечами. Император практически точь в точь повторил вердиктные слова Ширинкина. Да и почти все остальные незамысловатые варианты забыв, пожалуй, лишь северных саамских красавец. В общем, иногда в августейшем расписании находили свободные минутки для вот таких вольного характера бесед. Тот разговор, правда, Так пока и закончился ничем. Немного посветлело. Поселение осталось позади, Кавалькада выехала на проселочный простор. Александр Алфеевич ненадолго отвлекся на вид из окна и вновь вернулся к перспективам. Получается, что такие побочные и второстепенные вопросы в организации работы и обустройства экипажа Ямал на севере могу так оказаться самыми проблемными, потому что приказным порядком их не решить. А если к этим матримониальным узстям на сто рыл рисовать купить аспекты секретности, задача становится вообще нетривиальной. Размеренность мысли прервали громкие голоса, стук копыт, конское ржание и замедление хода. Оказалось, казачий разъезд остановивший эскорт и экипаж для проверки документов. Теперь будут тормозить через каждую версту. Недовольно, но понимая необходимость подобных мер, борчливо пробормотал Альфеич, доставая портмоне с документами. Любой прибывающий в окрестности, относящийся к царско-сельскому дворцовому управлению, Был обязан предстать перед сотрудником регистрационного бюро, дабы подтвердить свою личность. Гладков имел особый статус, но это не отменяло сверку фотографии на пропуске с предъявителем. А с началом первых революционных выступлений плотность дозоров и пикетов вокруг загородной резиденции императора увеличили в разы. Обеспечение охранного порядка по ведомству Царскосельского дворцового управления вменялось в обязанности коменданта, но лично за безопасность императора отвечал Ширинкин, которому были подчинены пехотная рота, железнодорожный полк, дворцовая полиция, казачьи конвои и недавно созданный особый отряд охраны. На самой дворцовой территории, 70 гектаров земли, Дополнительно несли службу агенты в штатском. Парковые зоны сторожили специально обученные собаки. По внешнему периметру располагались усиленные караульные посты и пешие конные пикеты. Что характерно, Николай II отнёсся к подобным мерам безопасности так и к своей личной. Немного скептически и почти безразлично, но возражать не стал. Охрана при всей своей многочисленности внутри периметра старалась быть недокучливой. И это почти получалось, если привыкнуть к её постоянному глазу. Днём можно было часто видеть гуляющих царских детей. Девчонки под присмотром нянек ежедневно выбегали на прогулки. Единственное, что осень быстро изгоняла их, озябнувших служаек и аллей. Сам Николай совершал свои мационы, как правило, с раннего утра. Иногда, помятый бессонницей Альфеич видел его размытую туманом фигуру в глубине парка. Но бывало, в редкие по октябрю ясные дни, государь прогуливался и со своей семьёй. И тогда пышное платье императрица, присвоив себе локоть монарха, шествовала рядом. Встречные учтиво расклонявались. Винценосные благосклонно принимали эту учтивость. Официальную жизнь царского села, кроме штата высочайшего двора, представляли учреждения министерств и уделов внутренних дел, юстиции, управления землеустройства и прочее. Столичные и другие имперские чиновники Министры и высокопоставленные военные при необходимости личного доклада или получения инструкции были вынуждены всякий раз проделывать пусть сравнительно недолгий, но со всеми сопутствующими неудобствами путь. Император принимал, чередуя и совмещая партикулярные платья и генерал-адмиральские мундиры, меняя в собеседниках не особо милуемого Витте на перспективного Столыпина. выслушивая обещания великих родственников князей приглядываясь к новым назначенцам и к старым например вернули на службу СВ Зубатова у которого была своя профессиональная но скажем гибкая методо работа с революционными элементами сама революция началась раньше прогнозируемых и предсказанных дат Объяснялось это, скорее всего, тем, что опережающие мероприятия охранки, повальные аресты членов антимонархического движения, вынудили руководство и представителей революционных партий начать активные выступления до намеченных сроков. Во всех их действиях была видна поспешность, неорганизованность, разрозненность, но толчок был дан. А дальше Подхваченное пролетариатом, беднотой и другим маргинальным элементам бурление пошло самотёком. Покатилось, как снежный ком. Но и без того, несмотря на упреждающие и контрмерные действия правоохранительных служб, канцелярии е и в и чиновничьего аппарата, социальная температура, подогреваемая уже известными силами и лицами, Далеко не всех удалось нейтрализовать. Подошла к порогу кипения, сорвав крышку имперского чайника. Впрочем, в крупных городах и в уже известных ключевых местах этот пар частично удалось отравить. По крайней мере, на начальной стадии у революционеров со всеми их планами по большому счёту вышел пшик. Забастовки рабочих Начинавшиеся, как правило, на территориях заводов, мгновенно купировались войсковым оцеплением, дабы не дать им перекинуться на другие предприятия. По сути, смуту подавили в зародыше. Как говорится, премонитус, примунитус. Нынче же столичный градоначальник и оберполицмейстер докладывали, что на улицах Петербурга сравнительно спокойно. Лишь наблюдается возбуждённая нервозность. По подворотням то тут, то там собирались кучки людей, тут же локализируемые порой жёстко жандармскими и казачьими патрулями. В городе было введено не то, чтобы военное положение, но что-то близкое к тому. Войска сидели в казармах по расписанию оперативной готовности. Однако улицы были буквально наводнённы шпиками в Штатском. Случалось у хлебных магазинах провокационно возникали хвосты. Но и к такому повороту событий власти подготовились. Продуктами столица была обеспечена сверх меры. Однако крестьянская стихия бунтов по многочисленным губернским деревням оказалась необузданной. Несмотря на введённую цензуру Мальчишки-газетчики раскрикивали горячие новости о сожжённых помещичьих усадьбах, о рабочих стачках в других городах, за забастовках на железной дороге, разогнанных демонстрациях. Волнения и мятежи на время оттеснили все сводки о войне на Дальнем Востоке на вторые и третьи строчки заголовков. Что, впрочем, не снимало ход боевых действий с основных повесток дня императорской ставки. Война, ее исход, экономические и социальные противоречия внутри страны, революционная смута, подрывная деятельность японской разведки и опять революция. Связь между всеми этими факторами и без того трезво оценивалась умными головами в близком окружении царя. При этом прекрасно осознавалась, что что неблагоприятный исход военных действий только обострит непростую ситуацию. Хотя многие из имперских деятелей в чинах и званиях за малым исключением по-прежнему не считали японцев достойным противником, и очевидно будут продолжать считать, что не является положительным моментом, поскольку в реальной истории с треском проигранная русско-японская война заставило пересмотреть многие военные концепции, иначе говоря, учась на ошибках. В нашем случае откровенных военных катастроф не произошло. Непал-Порт-Артур, русская армия не потерпела поражения под Мукденом, не было Цусимского разгрома. Сейчас, получая последние сводки, уже и государь не сомневался в общем успехе дела. Геометрия войны на Сухопутном фронте постепенно возвращалась к исходной точке, концентрируясь вокруг Порт-Артура. И хоть ритмика боев не блистала знаковыми схватками и о генеральном разгромном сражении речи не шло, но со смещением Куропаткина с должности русская армия медленно и неукоснительно теснила японцев. Так и неспешность была обусловлена в том числе и погодными условиями. Дыхание зимы в тех краях ещё не ощущалось, но зачастили дожди. А по мере продвижения к Порт-Артуру и сужения фронта ближе к перешейку плотность войск росла. Наступление вязло в столкновение больших масс и распутица. А Петербург подгонял все чаще вмешиваясь в оперативные вопросы, требуя наступать, наступать любой ценой, что, возможно, и было правильно, памятуя и сравнивая нынешнее положение с бездарными куропаткинскими стояниями. Стессель браво и радостно, как будто это его заслуга, телеграфировал, что уже слышна канонада армии Гриппенберга. скорее выдавая желаемое за действительное. Окрыленные защитники крепости вновь отбивали Волчьи горы, до этого успев в очередной раз потерять эти позиции. 11-дюймовые осадные орудия противника, конечно, были приведены в негодность. Обе стороны, что русская, что японская, по обоим фронтам были крайне измотаны. Но за какой из сторон окончательно закрепилось общее воодушевление успехами, тут было очевидно. Более трезвомыслящий и профессиональный Гриппенберг пока воздерживался от победных реляций, глядя на тяжесть боев и измотанность войск. Генерал подтягивал ближайшие резервы из-под Мугдена, Харбина. Здесь далекие революционные стачки в Хабаровске и еще где-то там на чугунке, пока не сказались. Понукаемый ставкой войска не сдерживал, и они катили на инерции, на ура. Понимал, что эта инерция долго не продлится. Японцы об этом не знали и отступали. Ну а Николай II, не оглядываясь на то, что некоторые аспекты все еще оставались гадательными, Уже пожинал лавры, начиная заглядывать за горизонт геополитических раскладов. После покушения гладков, как мы помним, перебрался под защиту в царское село, где по личному распоряжению царя Эмиссара имала поселили в одном из благоустроенных помещений Александровского дворца, с личным кабинетом, где он мог принимать заводчиков, инженеров, рассылая по делам приданных ему курьеров и делопроизводителей. Впрочем, Александр Алфеевич недолго терпел столь неудобную изоляцию, всё же настояв на периодических выездах на казённые и другие заводы. Однако режим безопасности всё же старался соблюсти, всякий раз возвращаясь, предпочитая, как сам шутил, столоваться с царской кухней. Такая близость к телу, которой наверняка бы позавидовали многие из дворцовой камарильи, имела некоторые плюсы. И без того не самый маленький винтик в механизме империи, пришлый чужак оказался в самом сердце принятия судьбоносных решений, нередко зазываемый для высказывания своего, как бы отстающего на 100 лет вперёд стороннего мнения. и не только по основной инженерно-производственной части, что особо было любопытно государю. Другое дело, что мнение это Николаю II не всегда приходилось по вкусу, да и, если быть честным, отношения с монархом у Гладкова заладились не очень, сказав в дополнение, что этот мячик они пинали друг в друга, соблюдая натянутое, но деликатное равновесие. «А вы смелы и весьма опрометчивы», — приватно заводил в один из случаев романов. «Когда вы сказываетесь о перспективах монархии в России на манер британской, сразу отмечу, что это вариативное и сугубо личное мнение», — включал заднюю Алфеич. «Не боитесь царского гнева?» «Я немного изучал историю». Вы не тот человек, что будет принимать диспотичные решения. Что ж тут сказать? Институциональный манифест о политических и социальных преобразованиях, что был оглашён в вашей истории. Мы звали объявить под давлением деструктивных событий, когда во всеобщую стачку оказалось вовлечено более 2 миллионов человек. В том числе парализовав в разгар неудачной войны железнодорожную сеть. Как правило, Ваше Величество, после выигранной войны в России наступает политическая реакция, после проигранной – либеральные преобразования. А как будет теперь? Войну, по всей видимости, выиграем, но реформы архи необходимы. Уже сейчас работа государственного аппарата неудовлетворительна. чиновники нередко профессионально несостоятельны, плохо образованы, поголовно корыстны и крайне консервативны. Буржуазия чванлива, но ради денег готова на все подлости. Народ малограмотен, квалифицированных рабочих, а тем более инженеров не хватает. Знаю, скинул руку император. Вашими стараниями я уже теперь многое знаю. «Мне ли не...» Он запнулся, скривив гримассу, затем вдруг сменил тон. Следуя по жизненному пути, люди проживают и переживают свое настоящее в прошлое. «Я же вашим появлением будто уже испытал свое будущее, и это уже во мне, и его никуда не деть. Так что все я понимаю». Вчера до полуночи одолевал отчет Государственного Совета о положении дел в империи. Попутно ломал глаза об экран вашего компьютера, сравнивая, выбирая гожие постановления, кои обрели бы форму будущих законов, как и всего военно-политического курса страны. Так что уж поверьте, я стараюсь соответствовать своему предназначению, уповая на Господа и проведение. ротоборствую. А народ пренебрежительно пустил дым Романовых. Народ в массе сущий глуп, что мы ныне воочию наблюдаем по взбунтовавшимся губерниям. Но прерогатива монарха сострадание. Посему, несмотря ни на что, долгом совестью считаю облегчить народу нашему юдоль. И не скрывая презрения А уж к чему вы замели либеральные преобразования? Мы уже ведаем через меры. Даже у вас там, в вашем сплошь демократизированном веке. Бог мой. Да выкиньте из головы свой 21 век и попробуйте взглянуть на окружающую жизнь нашими глазами. Ваша этическая система далеко не в полной адекватности приложима к бытовым и политическим реалиям нашего времени. Вас же, по-моему, и цитирую, «Для вас наша эпоха – прожитая красивая или трагическая история. А для нас, для меня, ваше появление видится так». живёшь себе, несёшь бремя хлопот и радостей, забот и невзгод. И вот на голову сваливаются да сами себе представьте, что к вам прилетают и намеряни с Луны и Марса и ошарашивают так жить нельзя, выдавая свои патентованные советы, начиная учить, как правильно. Хотя признаюсь, Рассчитывал, что, располагая предвосхищающими знаниями, нынешние революционные волнения будут упреждены, но, видимо, такова судьба. И поныне отвечаю перед Богом, стоя пред великой развилкой. Да-с! Прав был батюшка, когда говорил, помню дословно, самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнется мо державе, не дай бог. Тогда и с ним Россия рухнет. Падение исконно русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Основание Думы это начало конца. Я сам своими руками создал губителей моих и губителей державы. Рассадник. возомнивши себя интеллигентами премиум-класса политический истеблишмент воспользовавшийся неразберихой и войной чтобы перехватить власть сместив законного правителя помазаника не сдержавшись чуть слышно пробурчал альфеич и тут же задавил вопросом так простите перехода к конституционному строю не будет Император восседал в кресле с виду непринужденно, но папироса в его руке нервно загуляла, выписывая тонкой прядью замысловатые круги. Сжав кулак, он и вовсе ее сломал, рассыпав пепел и табак на стол. «Будет. Вот где они у меня будут. Ничего менять не стану. И люди останутся те же, известное зло лучше неведомого». Все злокозненные фамилии помню. Это он Гучково что ли имеет в виду? Догадался Гладков. Хм. Все да не все. Фамилию Брусилова, например. Ребята наймали, выморили из всех документов. Хотя он тоже списался в самодержавии с подрыхями. Но тогда такой был политический момент. Царь слаб, далой царя. Но что характерно, и про церковь умолчали, что по факту чуть ли не первая отвернулась от монархии, начав восхвалять республику. Но да ладно. Может и тут правы. Не время рушить устой. Может быть, правы, что в дополнение ко всем кошмарам, о которых поведали несчастному, не стали ещё и насиловать его веру. Новые времена всё равно грядут, ваше величество. этого не остановить. Это мировая, европейская тенденция. Мы же не останемся в азиатчине. За контрольно-пропускного пункта на территорию императорской резиденции остановили, кстати, всего раз. Далее ведя узнаваемый экипаж визуально, передавая от точки к точке. Уже у ворот, подтянутые часовые в лучших традициях оружейстики, неулыбчивый офицер штатная, но строгая проверка, включая осмотр кареты на предмет закладки бомб с зеркалом на палочке, осмотр днища. Час был к полудню, но будто раннее утро. Весь дворцово-парковый ансамбль оплыл в серой мороси. Сонно бродит ветер в ветках деревьев. Слышны отрывисто приглушённые переговоры личного состава. И чем-то похожие, сдержанные, выдрессированные гав-гав доберманы. Лишь колокол дворцовой церкви звонко разбивает эту монотонность. Эскорт остановился у проходной, а гладкова подкатили прямо к парадному входу по пологому пандусу под свод крыльца. Так как накрапывающий дождик усиливался. Уже выйдя из кареты, Александр Алфеевич Вдохнув вкусный запах павшей листвы увидающего парка, увидел на боковой аллейке фигурку императора, возвращающегося с прогулки. Стоял, вежливо ожидая, дескать: "Звали, я тут, вашество". Смотрел по мере приближения из-под валезучая, подмечая. На властели одной шестой части суши простой, залубенелой под дождём парусиновый плащ. Непроницаемое лицо со слегка печальными вислами от дождевых усами. По взрослевших глазах ясность мысли. Что наступает, когда человек наконец обретает понимание и выбор? Делал свои выводы гладков или смиряется с единственным? Какое основное свойство правителя? Применять данные ему ресурсы? использовать людей, их умы и умения. Чиновников, инженеров, даже музыкантов и поэтов всяких в целях пропаганды и политиков, насколько они полноценны при сумодержавии. Стоишь во главе и дёргаешь за ниточки. Главное людей правильных подобрать и задачу ставить, не миндальничая. Деликатностью державу сильной не сделать. А Николай заметно изменился. Лёгкая меланхолия от осени, но былой отрешённости и равнодушия уж нет. В общем, вырос мальчик. Как-то уживается в человеке наряду со здравомыслием, вера во всякие дурные предметы или же наоборот, в добрые знаки. Древние суеверия продолжают жить даже в нас. о циничных детях компьютерного картирования, взирающих на мир с точки зрения байтово-пиксельной составляющей. А что уж говорить о рожденных в XIX веке, истово молящихся на распятие и только-только ухватившихся за гриву научно-технической революции. Хотя физики, умники-теоретики завсегда Оны ныне и подавно стали выходить за терминологию классической науки. Но довернёмся к делам нашим скорбным. Государь император всероссийский Николай II, далеко не глупый и образованный человек, неся в себе грузом всю трёхсотлетнюю память дома Романовых, точно какой-нибудь феодально дремлючий Иван Грозный, всякий раз оглядывался на символы и пророчества. прислушиваясь к святым отцам и астрологам, замирая передвещающими юродивыми. Да что ж, серьёзно воспринимая модные на это время спиритические сеансы. И что там ему эти чужаки по потанцу? Вот приде они с горящими глазами знамений Господних. Наверняка бы предупреждения о грядущих лихолетьи легли в более благодатную почву. А так А так, избожники, адепты бесцеремонной логики и прагматизма, кулители устоев, понятие судьба и предопределенность — эрст божий, то, что проскользнуло у пришельцев из грядущего, как упругость времени. Точно домоклов меч висели над головой и думами самодержца. уж который раз прикидывая упрямое доказательство приказался дрогнувшись из горечи снести дом купца Ипатьева планируя поставить на том месте храм церквушку скромно назвав мученику Николаю и погодят доложили исполнено дом снесли с церквушкой покуда заминка вышла Но каким мистическим ужасом приисполнился венчанный богом царь, когда узнал, что дом по ошибке снесли не тот, а тот так и стоит, будто ждёт. Вторым фактором, мешающим императору, скажем так, профессионально править страной, являлась законная доброблаговерная. Да Будем честными, Нередко для неуверенных, слабовольных мужчин женщина оказывается положительным катализатором, подталкивающим к действиям. Иногда умно и из подволь, иногда подавляя и доминируя. Что же касается императрицы Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессандармштадтской, она, опираясь на тылы семейного ложа, всецело завладела умом Николая. неприхотливо, но мастерски оперируя своей хрупкостью, выводя на передовую любовь и заботу о потомстве, настойчиво и последовательно выкладывая весь букет женского эгоизма. Проистекая хронология веков в положенном русле, пик давления императрицы на супруга пришёлся бы на самое тяжёлое время неудач Первой мировой войны, когда она, замученная недугом наследника, сама попала под влияние сибирского мужика экстрасенса Распутина. В нашей же истории, когда в состоянии цесаревича по известным причинам наблюдалась определённая стабильность, появление пришельца сыграло в ней иную, дурную шутку. В глазах Николая генетически прокажённая Алекс утратила статус идеальной жены и матери. что не могло не сказаться на его отношении к любимой супруге. С виду всё было благочастиво, но эта уютная ложь не могла её обмануть. Восприимчивая интуиция женщина сразу что-то почувствовала, забив тревогу, предприняв наступление, стараясь вернуть утраченные семейные позиции. Не безуспешно. Пусть и не сразу, но вода камень точит. А бедный Николай, сам не подозревая, лавировал между собственными комплексами мистических пророчеств, тихими истериками жены, вечными и сподвольными прихотями семейки «дай», а чаще сам взял. Взрослея, выбираясь из запоздалой инфантильности, действительно желая и пытаясь что-то сделать для страны и народа. сохраняя в себе глубоко пророшие корни крепостничества, до недавнего времени Романов был совершенно уверен, что он, осиянённый размахом крыльев двухглавого орла, все держит земли русской. Обоснованно добрый правитель, и что народ, согнув спину, шапки долой, его искренне любит. И что вообще так и должно быть, забыв что от любви до ненависти куда меньше, чем наоборот. До появления гостей из грядущего, государь, великий князь Николай, принимал в свою жизнь и свое высокое положение исключительно эгоистично, как неоспоримую данность. Ужаснувшись от открывшихся исторических перспектив, Первой панической мыслью было отречься, бежать, уехать в европейскую глушь подальше от катаклизмов. Ему объяснили: Емаловский МСАР безжалостно и доходчиво довёл, что сняв с себя венец, отсидеться и спрятаться не выйдет, что быть ему впредь символом и знаменем монархии, надеждой на реставрацию костью в горле. что у большевиков, что у либералов. Переварив и это, Николай всё ещё возможно, что последний самодержец России мысленно, вслух себе или, или при доверительным свидетелям проговорил. Уже поздно что-либо менять, начинать частную жизнь. Да и не смогушь. Корона впилась в голову, И боюсь, снять её можно только вместе с нею. Я вижу перед собой путь, который высвечивает новую реальность. Но на каждом углу этого пути таятся тени того страшного будущего, которым Россию постигли беды. Пока император разоблачался и приводил себя в надлежащий вид, Гладков в приёмной на Каратке вёл разговор с Авеланом. На данном этапе для кораблей ветеранов вижу выход в универсальное отопление, уголь-мазут, насколько это возможно, и постепенно готовить инфраструктуру снабжения, а новые суда проектировать исключительно с расчётом на жидкое топливо. Котлы чисто нефтеновое потребление имеют ещё одно неоспоримое положительное качество, средством гибких шлангов гораздо легче и продуктивнее проводить дозаправку судов на ходу от танкеров. Успевал заглядывать в бумаги. Технологию сварных швов в промышленных масштабах на первых доморощенных образцах оборудования будем вымучивать не один год. Более того, потребуется пересмотреть подход к конструкционной стали и к самому проектированию корабельных корпусов. Иное натяжение, иные деформационные показатели. Не удивлюсь, что шторма, слеминг и другие гидродинамические воздействия преподнесут сюрпризы. Взаимопонимающий, как военный моряк военному моряку, попускал. А орудий для линкоров, дредноутов еще нет. Впрочем, школа конструирования крупной артиллерии у нас на долженствующей высоте, не так ли? Мне уже подана надлежащая техническая записка непосредственно на Абуховский завод. В закладываемых проектных характеристиках обязательно следует учесть перспективное наращивание калибра, соответственно, массы башен главного калибра орудийной платформы, адаптировав тип подачи боезапаса. Все габариты необходимо вписать в обводы судна в оконечностях. Я прихватил чертежи Когда даже в обыденности торжественный слуга, открыв створчатую дверь, пригласил их к самодержцу, увлёкшись, они всё ещё продолжали на ходу обсуждать, не заметив высочайшего хмурого взгляда. Стандартизация веса снарядов разных типов, дабы, например, чередуя фугасы и бронебойные, не надо было менять стрельбовые данные. Вообще стандартизация должна быть не только в боеприпасах, и час на боевых кораблях случаются разногласия даже в номиналах электрических приборов. Ах, простите ваше величество. По мнению Гладкова, с каждым разом кабинет царя всё больше походил на рабочий, по-настоящему. Массивный старинный стол теперь был нередко завален бумагами. Книги, золотое теснение солидных переплётов. Появилась пара дополнительных телефонных аппаратов, будто подчёркивая эту возросшую важность. Один мелодично, но настойчиво зазвонил, отвлекая хозяина на короткое: "Да, я понял. Без упрований разошлите циркулярное предписание. Исполняйте". И даже в том, как царь стал говорить, коротко, чётко, почти по-военному, тоже стала видна внутренняя струнка. и уже подмеченное взрослеет, набирает обороты. Возможно, что человек из будущего был вызван для чего-то сугубого, но поскольку тот явился одновременно с управляющим морским министерством, а тем более услышав их разговор при входе, кстати, весьма бесцеремонный, повесив трубку, Романов указал жестом на предоставленные бумаги. Ну-с, по морскому ведомству. Извольте изложить. От корабельных заклёпок не ушли, только что масштабы выросли до целых флотов и отраслей. Стараясь подавать императору основные выжимки, дабы не погрязнуть в деталях. Если исходить ваше величество из известной хронологии грядущих исторических событий, похтела Велан. Десятилетняя строительная программа флота оспета аккурат к четырнадцатому году. При условии, что реалии останутся неизменными. Не забыл вставить величество, понимая, что за четырнадцатым годом подразумевается большая война. Однако, по стережом сомножит сущие предположим, что в запасе эти годы у нас есть. Что скажете, господин Гладков? Что также ратуете за перспективное новшество субмарины? Никак нет. Просто подлодки, подчеркнул Алфеевич. Нормальные подлодки до появления ракетного оружия против линейных кораблей самое эффективное и неожиданное средство. Вопрос цена-отдача. Нормальные субмарины с вашими э-э гидрофонами и чем-то вы еще их хотите снарядить, еще построить надо. Плод – игрушка дорогая и весьма скоро устаревающая, поэтому, чтобы не делать лишних телодвижений и избегать ненужных расходов, будем планировать, оглядываясь на заведомые знания будущего. В этом у нас известное преимущество. Парадокс морской войны в том... что большие корабли не столько воюют, сколько самим фактом своего существования служат средством большой политики. На данном же этапе и в первую очередь наша забота это закладка промышленно-производственного фундамента. Но уже в 11 году суда должны сходить со стапелей, иначе не успеваем. Так как ещё 2-3 года необходимы на ввод в эксплуатацию и освоение экипажами. Вмешался Вилан, извинительно кивая Гладкову, дескать, продолжайте. Исходным условием является и тот факт, что у России теперь будет четыре флота, каждый из которых имеет свою специфику театра боевых действий и, соответственно, задач. Потому и корабли при однотипности проектов следует строить с оглядкой на эти факторы. Применительно к условиям по мореходности, дальности плавания осадки и прочему. Ещё одним критерием планирования является точное знание, кто у нас будет противником. Так, например, Черноморский только ли против Турции или против Турции в союзе с Германией или в союзе с Англией? Соответственно, если вообще не против Англии, то встаёт вопрос о нужде в такого класса кораблей, как океанский рейдер. и так называемый подкласс линейный крейсер, имеющий узкий диапазон применения. Не стоит ли их вообще вывести из статьи расходов? Хотя тут вопрос в тоннаже и терминологии. Назови 30-узловый корабль в 15 тысяч тонн с броневым поясом и 8-9 дюймовой артиллерией тяжелым крейсером, и это уже машина под другие задачи. Однако анализ развития дредноутной концепции гонки вооружений показал, что при возрастающей мощности противопоставляемой артиллерии никакая броня не может обеспечить необходимый идеальной защищённости корабля. Есть мнение, перегляц совенам. В ограниченных бассейнах Балтики и на Черноморском театре изначально отказаться от высоких скоростных характеристик делая ставку на большую потенциальную мощь брони и артиллерии. Являя тяжёлые линейные корабли преимущественно средством обороны с опорой на минные поля и береговые батареи. В такой доктрине у них больше шансов уцелеть и остаться на плаву. На плаву истории. Обороной войны не выигрываются, бросил монарх. Совершенно верно. Флот открытого океана можно назвать с большой буквы флот открытого океана. Как действенный военный инструмент, потребует полноценного оперативно-тактического применения. Основные критерии это сбалансированное соотношение боевых судов по классам, качественные и технические их показатели, а также базирование на ремонтной мощности и оперативное снабжение. А это расходы, причём изрядные, ещё гуще нахмурился Романов. Чему привела концепция Fleet in Being? Мы видим на примере германского флота в мировых войнах. Да что уж далеко ходить? На виду откровенно скверная боевая организованность нынешнего русского. Поясните. Совсем уж скривился Николай. Не нравится ему бряться ли количеством кораблей перед японцами, в целом с неплохой материальной составляющей, во всяком случае на уровне мировых стандартов, но жалели денег на учения, стрельбу, выучку экипажей, сплаванность, оставаясь просто демонстративной угрозой. Первый же боевой опыт показал, что противник лучше маневрирует, лучше стреляет. Император шумно двинул в тяжёлом стулом, прошествовал к окну. Стоял, отвернувшись спиной, и было в этом что-то такое, то ли нежелаю услышать, то ли стыднос. Вернулся к столу, открыл папку, поданную Авеланом, разворачивая большой сложенный в четверо лист. Что здесь? Снова почему-то обращаюсь к Гладкову, по крайней мере, поглядывая в его сторону. Чертежи. Александр Алфеевич знал, что там чертежи. Быстроходный линкор. Конфетка, а не линкор. Если всё сделать как задумано в проекте, а хочется-то многого и по максимуму. То и на Чёрном море, да хотя бы тот же Севастополь. Чего бы название менять? будет утюжить поболее, чем 24-х узловым, и ГК на 14, а то и 16 дюймов. Тут и доктрина будет не от обороны, а с мечтою о проливах. На первой же странице план-схема. Корпус с зауженными оконечностями по ватерлинии с особенно вытянутой носовой частью. Такая концепция требовала специального подхода к размещению погребов концевых башен главного калибра. Диаметр подгона, на которых следовало рассчитывать, исходя из ширины, не более 11 м. Сами башни смещались в направлении середины корпуса, а подача боезапаса из ячеек хранения проходила по горизонтальным линиям. В следующей страницей показана линейно-эшелонная компоновка машинного и котельного отделений. Котлы трюгольного, трёхколлекторного, тонкотрубного типового вопросов не вызывали, как и сами турбины. Даже в экспортном варианте предвиделись к срокам. Зато система передачи крутящего момента вот тут было главное но. Все дело было в том, что для оптимизации работы и наибольшей эффективности высокооборотной турбины с низкооборотным винтом требовалась система понижающих передач на вал, дающая экономию массы и расхода топлива, повышение коэффициента полезного действия винта. Самым перспективным был турбозубчатый редуктор. Первый на корабле подобного класса был применён лишь после ПМВ британцами на линейном крейсере Худ. Из чего можно предположить, что английские инженеры уже занимаются этой проблемой. Но понятно, что дело это не быстрое. Надёжность редуктора стала возможной только с применением гексаидальной косой передачи зубчатых соединений. Вот тут и был соблазн реализовав преимущество познаний, оказаться впереди планеты всей. Поднять свои корабли на уровень выше одноклассников потенциальных противников, а то и вовсе вывести Россию на передовую приоритетных технологий судового машиностроения. Вообще таковой была изначальная задумка, зная тенденцию развития в любых отраслях промышленности. осуществлять поэтапное внедрение новинок. Каждая будет нести очередное улучшение, тем самым всякий раз опережая на шаг изделия конкурентов, оставляя их в роли догоняющих. У России сейчас была понятная фора. С учётом информации из будущего теоретические работы фактически были на руках. Эти материалы на Ямале имелись. Отыскались и чертежи, и в частности, формулы расчета передаточного числа редуктора. Но сам техпроцесс производства, материалы, марки стали, вот этого не было. Откуда? То есть разработку так и так придется вести практически по полной программе. В классическом варианте внедрения новых технологий. Движением от простого к сложному. Любая идея требует, как правило, последовательного воплощения в металл методом проб и ошибок, выявляющим детские болезни. Туда входит подготовка предсерийных образцов. Опытные отработки новых типов двигателей на стендах и кораблях малого среднего класса. Затем расширенные полевые испытания, и лишь потом выпуск законченного изделия. Беда, что на данный момент при сравнительно современном оснащении российских машиностроительных заводов мало какое предприятие в состоянии осуществить подобное. Хотя при должном вложении средств и усилий в итоге справились бы. Однако эпопея с выполнением заказов, скорее всего, растянется на такие сроки, что те же британцы все одно финишируют первыми. Особенно с тем уровнем сохранения секретности, что сейчас наблюдается в Российской империи. Был другой вариант. Уже сейчас кое-что подкинуть европейцам из союзников с расчетом на последующую поставку изделий по договору. Дескать, пусть они мучаются, нянчат техпроцесс. А там и российские производители подтянутся на готовенькое. Если общий проект Ленкора проходил через Авелана, выступление Гладкова перед маститыми адмиралами МГШ, морского генштаба или чиновниками тех комитета заранее было обречено на скептическую встречу, то все вопросы новинок, связанные с главным секретом империи, решал непосредственно император. За ним выбор стратегии В версии делёжки технологиями с союзниками недостаток лежал на поверхности. Вроде бы оставаясь на мировом техническом уровне, губили свою инженерно-производственную базу. И вообще возникали сомнения, стоит ли гнать западников впереди паровоза. Тут что Авелан, что Гладков, ратовали за Петровский тезис плоту быть. Но всё упиралось в волю монарха. и главное — финансирование. А император, вроде бы осознавая, что положено на чашу весов, понимая, что медленного плавного развития не получится, десять лет пролетят, не заметишь, что надо гнать индустриализацию, черт возьми, по-большевицки, тем не менее все никак не мог настроиться на новый лад и смириться с просто сумасшедшим вливанием денег в экономику. Война на дальних рубежах страны остро показала необходимость становления региональных, независимых от центра структур материального обеспечения. Именно поэтому с решением по судоремонтному, а по факту, судостроительному заводу во Владивостоке под ключ от кранпа разобрались без проволочек. И то же самое необходимо было возводить на Коле. включая организацию полноценной базы флота, строительство нового города Романова на Мурмане. Основным предлогом форсирования северного направления, конечно, служил факт Ямала. Хозяин земли русской смотрел на сметы и только качал головой. Одна чугунка на Мурман по предварительным расчётам обойдётся в 50 миллионов золотом. А тут еще столыпи на государственная аграрная политика, миграция человеческого капитала, крестьянской массы на Дальний Восток и все, что с этим связано. И опять, и, конечно же, за казенный счет. А когда намедни согласовывали бюджет на возведение стоянки под Ямал со всем научно-производственным комплексом, системой охраны, обеспечением, снабжением, закупкой оборудования, станков, а также перемещением масс людей для строительства, обслуживания постоянного места жительства рабочего персонала. Пору было головой не качать, а хвататься. И он хватался, произнося что-то типа: несообразно дорого. Не дороже, чем жизнь. потратить личные семейные сбережения. Зачем деньги мёрпым? Вырвалось тогда у Алфеевича, и сам удивился своей несдержанности. Как правило, всегда уравновешенный Романов тогда буквально вскричал: "Не обязательно мне всякий раз напоминать". Сейчас же, заметно поскучнев, Перебирая листы с чертежами и колонками цифр, Величество скептически поджимал губы. «Наши-то падения силят своей квалификации!» Сквозануло у Романова что-то разочарованное, будто страдающее извечным русским преклонением перед всем западным. «Когда сам-то, кстати, не русского происхождения!» когда сам же в своё время поставил приоритетным размещать военные заказы на отечественных предприятиях. И повторяюсь. Наши-то падиня сил от своей квалификации. И доселе основные валы машин продолжаем закупать за границей. Подшипники импортируем. Шаровые опоры орудийных башен та же история. И что там ещё? Взгляд на Авелана, на Гладкова, на чертежи. Здесь, насколько я понял, требуется высочайшая точность обработки, да? В самом деле, не отдать ли французам под соглашение о совместном производстве? Александр Алфеевич, вы у нас предвзято эксперт с инженерным образованием, вам советовать. Справимся сами. В конце концов, Можно рассмотреть и параллельные решения проблемы. Пойти по американскому пути. Равно так, как на Ямале, используя турбоэлектрическую компоновку. Или же оставить в проекте энергетики корабля закладку под установку трансформатора Фитингера. Конструкция поспеет к большой войне. Ее, кстати, будут планировать на какой-то из наших линкоров, уж не помню. Но зубчатые редукторы лучше. Заметному прямостом спросила Велан. Зубчатые лучше, уверенно подтвердил Гладков. Если опустить тех задачу на предприятии по профилю, профинансировать, дать направление на перспективу и инженерные идеи, думаю, справятся. На данный момент петербургский Металлический завод вошёл в соглашение с известным французским инженером профессором Рато на право постройки в России турбин его системы. Но от её первоначального типа, конечно, будем уходить, внося запатентованные в привилегию оптимизированные улучшения, а что-то я оставляю в секрете. Соответственно, приняв по предприятию все надлежащие меры безопасности, Кутиловский завод следует поставить на разработку и освоение понижающих систем со всеми вытекающими. Последствия расширяя ассортимент, отрабатывая изделия на малых классах эскадрильных миноносцах. В общем, я уже говорил. Погодите. А ваш амбициозный северный проект по последнему слову техники? Как там вы его называли? Научно-производственное объединение. Я продумал, что вы всё это станете осваивать там, в созданном закрытом анклаве. Именно, повторюсь, в закрытом анклаве. Дабы не слишком торопить массовый прогресс, сохраняя секретность технологий. Ваше величество выдавило из себя глотков. Он видел, что при всём противоречивом отношении к проектам Емаловцев Николай, да и Авелан иногда возлагали слишком большие надежды на силу прогрессорства, особенно под впечатлением просмотренных видео с компа. Да и наобещать пришлось немало, иначе бы... Иначе бы, мысленно материл Салфеич. Николаша тянул бы эту бодягу незнамо сколько, не решаясь принять решение без маститых бородатых советчиков. валача по инстанциям, порываю создавать всякие государственные комиссии. Медленные они тут. Прав был Гегель с Марксом. Потие определяет сознание и наоборот. Странно. Вроде люди те же, плодятся как нормальные кролики. Инженеры встречаются толковые, я бы сказал, умнейшие. Чёрт возьми, Да все известные теории физики рождались сейчас и, и даже раньше. А медленные. Их бы ради нужной стимуляции в сталинские шарашки засадить. Вот тогда бы выдавали на гора. Звуки возвращаются. Романов задает вопросы в том же духе. А ваш заказ в Германии и САСШ, линейшим списком, на новое, передовое оборудование, которое у них ещё не производится. Ваше величество, если вам будет угодно, угодно будет. Хм. Что ж, извольте. Становление предприятия дело не быстрое. Организация, кадры, материалы, снабжение. Железо опять же ещё не подведено. Тем более мы не заводчане. До да многого доходить придется таким же методом проб и экспериментов. Потому и спектр заказанных станков столь разнообразен. Со спецзаказами у иностранцев мы немного рисковали. Заданные параметры могут натолкнуть их на некоторые ненужные мысли. Но иного решения не виделось. О химии и физике металлов я уж и не говорю. Практически только теория. Самое крупное, что мы планировали, на базе ещё не построенного кранпом завода производить подводные лодки и, возможно, и Сминцы, по оснащённости и боевой возможности выше уровня мировых стандартов. И только набрав собственные мощности, уж тогда наладить по месту сборку малосерийной гусеничной техники или авто, чего-то подобного. понравившегося вам, когда посещали Ямал. Тут бы вообще надо делать упор на механизацию армии на основе советского опыта, теречь трактора в танке, тягачи в самоходные орудия, подвижные соединения. Есть определенные документированные материалы по армейским уставам, современным способам ведения войны, диверсионных и специальных действий. Звучит оптимистично, но вот с реализацией. Уже говорил и хочу ещё раз обратить внимание. В той нашей истории после Цусимской катастрофы, получивший весомую оплеуху флот, сумел перестроиться, учтя опыт и ошибки. Армия в меньшей степени, но поражение заставило многих генералов задуматься. Боюсь, что сейчас подобного не произойдёт, поскольку таких позорных поражений уже не будет. Надеюсь, удастся избежать. Но проблема не снимается, и кадровая чистка во всех звеньях военного механизма по-прежнему необходима, как и переход на другой уровень управления и тактики. Я не особый специалист по армейским делам и могу сейчас высказаться лишь кратко, и основное Это введение современных образцов пехотного вооружения, включая тяжёлые и лёгкие пулемёты, боевое применение пехоты и кавалерии в соединениях при артиллерийской поддержке, полковой, дивизионной и прочих, с учётом использования бронированных машин и авиации. Сюда в обязательном порядке следует включить более технологичные средства связи и коммуникации. Что же касается нашего так называемого научно-производственного объединения на Коле. Основной нашей специализации вижу эскизное проектирование прототипов, конструкционное упрощение сложных моделей, непрактичных для нынешнего примитивного обслуживания и эксплуатации. Пересмотр и адаптация технических цепочек под местный промышленный уровень. и поднятие этого уровня по возможности. В регламенте: двигатели внутреннего сгорания, автомобили, аэропланы, оружие, новые станки, в том числе для производства станков. Имея, включая нефтепереработку, пластмассы, удобрения, радиоэлектроника, электромеханика и точные приборы. Ещё, что не менее важно, Образовательные программы и здравоохранение, списанные с советских калек. Увидел, как в очередной раз кривился император при упоминании советского и намеренно поправился. В какой-то мере списанные ещё с царских калек. Неплохо бы и определиться с планированием экономики, не забывать патенты на привилегию. Избежав массы ошибок и тупиковых направлений, тем самым мы сэкономим кучу государственных средств и ресурсов. Фух. Довольно высоких материй. Выдохнул Романов и поплыл взглядом в сторону, где массивные напольные часы отбивали takt времени. Вздернул брови, дескать: "А час-то к обеду, господа?" о чём тут же умиротворяюще объявил, тем самым приглашая, отдав соответствующие распоряжения гвардейскому офицеру, явившемуся на колокольчик. Но прежде всё же слегка задержался, проговорив с вкратчивой шпилькой: И без того севал лап наш народ, а тут ещё вы с патентами. Я в той сути что вы на сто лет украли у технически-творческих людей все прожекты и перспективы новых открытий. Все наперед распишите, все патенты загодя заберете». «Да неужели?» Гладков сознательно полез в бутылку, разозлившись за сиволапость. «Светлыми умами Россия не обделена и идеями». Изобретателей, опередивших иностранцев, я могу долго перечислять по фамилиям и датам. Вот только почему-то получалось, что всякий раз мы шли в кильватере просвещённой Европы. Потому что зачастую случается так: придёт в ваш имперский комитет по изобретательствам какой-нибудь левша Кулибин, любой, даже с гениальным и почти очевидным предложением. Так всё равно высокопоставленные канцелярские крысы трусливо под сукно засунут и будут ждать, когда то же самое выстрелит за границей, а потом за откаты у французиков или сэров-перов покупают. А чтоб народ не был всеволаб, как вы изволили выразиться, надо вводить обязательное начальное образование. И тогда будут вам и высококвалифицированные рабочие, и инженеры, и таланты и гении. Дай та срок. Ох, и можете вы, господин Гладков, решилиться с далёких годов грядущих и тут сумели уколоть. Ну почему вы такой злой? Не обязательно. Просто такой. Обед прошел немного натянуто. За стол был приглашен и министр иностранных дел Владимир Николаевич Ламсдорф. Как раз его автомобильчик, сердито-пыхтящий и веющий вонючим сизым выхлопом, подали к парадному. Присутствовала фрау Гессен-Дармштадтская. Немногословно, но забавно лопача с акцентом, иногда вворачивая изящные немецкие обороты, Волне возможно что-то по бабьему чувствуя и пытаясь внести лёгкость. Однако всякие и без того не принятые за столом деловые разговоры при женских ушах исключили вовсе. По причине досадных моментов узкого круга, о чём позже. Лишь император, стараясь показать незначительность и бронил, обращаясь гладково А ведь в упомянутом вами вопросе об изобретательствах затронута немалая оказуистика. Все комиссии по адмиралтейству, главному артиллерийскому управлению и другие существуют на казённый кошт, и немалое финансирование на иные проекты выделяют. Как избежать тупиковых направлений, не тиражируя особыми циркулярами секретные сведения? И не расширяя посвящённых в хм сложность проблема. Да. Это была проблема. Правитель империи, имеющий эксклюзивные материалы, дающие пищу для размышлений, выводов, предоставляющие определённые преимущества политического, экономического и технического характера. был вынужден ограничиваться узким кругом осведомлённых. С кем ему приходилось делить знания, советоваться, принимая решения? С Ширинкиным, который чуть ли не умолял не ширить список доверенных лиц. В первую очередь, опасаясь за жизнь монарха. Обоснованно. За козырь под названием Емал табакеркой можно получить и от своих, ближайших и великих наушканных из-за бугра. Савеланом, который при всей адекватности оставался военным моряком с необузданной потребностью в плавающей броне и пушках, с гладковым, чужим и в чём-то непостижимым пришельцем, который познал Россию под отвратительной властью большевиков и не скрывая, восхвалял многие достижения советов. Даже министр иностранных дел Ламсдорф выпадал из обоймы, довольствуясь уже априорными данными, порой вызывавшими у него недоумение, откуда досельный блиставший политической смекалкой государь Николай черпает ту или иную информацию. Чем он руководствуется, задавая императивы, выбирая направление государственного курса? с заглядом на ближайшие десять как минимум лет. Романов прекрасно осознавал эту ограниченность, особенно в вопросах геополитики, где остро необходимы были взгляд, знания, дипломатическое чутье, аналитическая работа и прогнозы профессионала. Отчасти, а где в полной мере, неполноценность такого положения компенсировалась Всё той же поистине великолепной информационной составляющей, который собран практически весь политический расклад на ближайшие годы, выявленные и обсосанные историками скрытые помыслы государств, мотивации их правителей и известные последствия. Однако Николай ни на минуту не забывал Что изменение исторических событий, возможно, даже один неосторожный, непродуманный шаг могут привести к тому, что всё пойдёт по-иному. Когда уже не будешь знать, что же там за новым историческим поворотом. А ещё боялся, если всё вообще пойдёт в разнос и не остановить. Так же, как случилось с Великой войной. Когда все интеллистанты рассчитывали на скорую победу, а затянуло. И последствия оказались поистине ужасными. Именно поэтому Первая мировая занимала его думы едва ли не больше, чем текущая русско-японская. Так как знал, что даже при всех известных неудачах война с японцами и Первая русская революция не грозили полным крахом. Конечно же, исход войны на Востоке увязывался в общую конфигурацию геополитического расклада дальнейшего промежуточного межвоенного периода с критическими точками вероятных конфликтов и заключённых союзов. С кем-то и против кого-то. Но итогом была Первая мировая война и великие потрясения для империи и его личные Как-то он однажды высказал ему этот нигилистический и безбожно ужасный человек: "Да, мы все умрём. Мы, без всякого сомнения, все рано или поздно умрём". И понимая это, и ощущая это как неизбежность, цепляясь за жизнь, мы сознательно ли или неосознанно делаем свой исключительный нравственный выбор? Правители мыслят не тысячными категориями, а жизнью и смертью десятков, сотен тысяч, а кто и миллионами погибших. Но кто подводил баланс, то считал, как аукнулись те или иные решения, единственные правильные или бездарно ошибочные. Сколькомито смертями сейчас, но зато столькими-то счастливчиками потом. Как бы там ни было, в государственных устройствах случается всякое: революции, тирании, демократии, империи процветают, увядают или вовсе рушатся под варварскими волнами. Но это ничто по сравнению с твоей личной смертью. Императорский стол, как всегда, был на высоте. Усно, разнообразно, гармонично и никакого лишнего пресыщения в подаче блюд и порциях. И даже во времени, отведённом на то или иное кушанье. Впрочем, гладкова на таком преступлении не поймаешь, и без того был научен и своеобразно искушён. Ещё в той жизни и не обязательно на занятиях по этикету ресторации в военном училище. До того ли им тогда было, курсантом-офицериком в вечной нехватке молодых организмов? Он просто помнил, как его супругу на семейном юбилее получала ее породистая и выдержанная в манерах бабка, из благородных, из-под дворян. «Локти у талии, милочка, осанка прямая», насытившись, ни в коем случае не откидываться на спинку стула это признак азиатского варварства и извращенцев чревоугодников римлян. С постоянной подтянутостью за столом лишка в тебя просто не полезит. "Вспоминая", соглашался Александр Алфеевич, отложив очередной прибор, повинуясь условностям этикета. Сигнал дан. Главный за столом уже макал губы в салфетку, тонко звякали ложечками остальные. Стало быть, оттрапезничали, оставив ощущение легкого недоедания. Но все равно желудок приятно грел все тело, и мысли ворочались куда как медленней. Да еще под дремку две чего-то градусного, не коньяк вино. Исконно русская наливка. После столовой и курительной комнаты снова был кабинет императора. Ламсдорф привез пришедший курьерской диппочтой пакет от адмирала Небогатого. Вскрыв письмо, Николай погрузился в чтение. Авелан и Гладков терпеливо ждали. Ламсдорф томительно и скромно стоял в сторонке. Он все еще находился под впечатлением от недавнего, совершенно дурного конфуза, вдохновлено во службой безопасности Ширинкина Суть случилось, что при работе секретного отдела с известными материалами выплыло упоминание о дневниках министра, часть которых была опубликована в 1926 году. Что понятно, случилось уже после смерти Владимира Николаевича. Ширинкин пройти мимо этой информации ни в коей мере не мог. Заручившись дозволением императора, провёл с министром крайне неприятную беседу, вынудив предоставить для досмотра все имеемые на руках документы, включая личные записи. Правда, в изъятых бумагах ничего особо компрометирующего не обнаружил, лишь намёки и догадки. Я мне менее доложил, что попади документы в руки в Ражевской разведке, при должном пристальном изучении сии записи могли навести на правильные, невыгодные нам выводы. Престиженный Ламсдорф заверял, что и в мыслях не было, немедленно попросил отставки. Прошение Николай отклонил, сочтя дело незначительным. а самого министра, соответствующим своей должности, а главное с профессионально правильными взглядами на политический курс государства. Прочим и доверием особым так и не оделили. Однако эта история имела продолжение, вылившись в высочайший закрытый скандал. Шаринкин пошёл дальше. порыве сторожевого рвения осмелился предложить императору проверить почту императрицы. Благородное монаршье негодование не помешало мужу Николаю предпринять личное дознание, а затем провести серьезную, по-семейному, беседу с императрицей, в ходе которой под покорные слезы он бесцеремонно вытряс ее переписку, где обнаружил... О! «Нет, о Ямале она честно ни словом, но было там о пророчествах этих людей, где предупреждала родню о будущей войне, бедственной для Фатерлянда. Ах, какое несчастье, что моя родная Германия и новая родина, родина моих детей Россия, скорости сойдутся в смертельной войне». Николай пришёл в неописуемый ужас. Своими предупреждениями императрица выдавала будущие политические приоритеты державы. Когда Шаринкин по секрету обо всём об этом поведал, Голодков вдруг представил Арушива Николая, но точно не Кулин в бриллиантовой руке. "Как ты могла? Ты жена моя, мать моих детей!" Затя кричащей на свою дражайшую Алекс Николай, это, пожалуй, перегиб. Но сокрушённо покачав головами, единым мнением Ширинкиным сошлись. Насколько всё висит на волоске и ходим по ниточке, и всё тайное на тонкой грани провала. Сейчас же, глядя на бледновалам Здорфа, вспоминая сколь непренуждённо за столом была императрица Алфеич с безвыходностью констатировал, «А этой курицы хоть бы хны». Закончив чтение, государь передал бумаги Авелану. «Сами потом на досуге перечитайте. Небогатов со своей эскадрой уже должен быть в Индийском океане?» «Скорее всего», — подтвердил адмирал. «Последняя телеграмма приходила из Джибути». Это письмо тоже передано оттуда через русскую миссию. Видимо, Небогатов не спешил со своими выводами и не желал доверяться телеграфу. Да и объём немал. Тут во второй части соображения чисто на флотские и корабельные темы. Ваш Фёдор Карлович Епархия. Но главное, Романов сделал многозначительную паузу. Брюсэл косой взгляд на министра и особый на доверенных, зная, что выдаёт маленькую, но сенсацию. Гульский инцидент. Что? Протянули оба, и только Ламсдорф, ясное дело, что ничего не понял. Северное море близ Догербанки. Стал намекающий и почему-то торжественно перечислять Романовых. Промиха по поводу угрозы японских миноносцев, рыбацкие суда, знакомо, да? Только не богато в сумел воздержаться от обстрела. Потому и в прессе скандала не случилось. Высланный в досмотр крейсер обнаружил миноносец под британским флагом, и нет сомнения, что это было именно английское судно с английской командой. Но ещё адмирал пишет: Тут он подчёркивает, что данные не совсем подтверждённые. Обнаружены признаки подводной лодки и якобы даже след от мины, что возможно в воспалённом сигнальщику и померищилось, однако гульский шиворот на выворот. Бестактно перебил императора Гладков. То есть вполне вероятно, что никаких японских миноносцев и в помине не было. Не тогда «Не в этот раз», — тихо добавил Авелан. «Погодите, погодите», — снова вскинулся Александр Алфеевич. «Получается, слух о японских миноносцах бриты распустили намеренно, а сами отрабатывали тактику засады средствами подплава в реальных условиях. Оружие-то новое, а заодно тем самым...» пытаясь и союзникам помочь. Однако Жуки, а знаете, как-то мимоходом попалась мне информация о субмаринах англичан на Тихом океане, на коммуникациях близ Порт-Артура. Уж правда ли нет? Но в свете открывшихся подозрений, чёрт, вырвалось у Авелана. Надо будет обязательно предупредить Рождественского. Если все эти сведения верны, покачал головой Романов. Всее весь Москв верны тревожно, поскольку выбивается из наших политических и стратегических расчётов. Неужели они всё же решатся на вмешательство? Все взглянули на кашлюнувшего Лэмсдорфа, что явно чувствовал себя немного лишним. Создавшаяся мировая политическая обстановка на период, будем считать, с текущего 1904 года и на ближайший десятилетний взгляд была сложна, запутанна и неоднозначна. Царская Россия, уже повязанная союзом с республиканской Францией, вела войну с Японией. При этом Париж крючкотварно отрекстился от военной помощи. Англия, глядя на растущие амбиции Германии, в свою очередь начинала из-под валь подтягивать к себе Францию, заключая соглашения по спорным колониальным вопросам в Африке. И была не прочь приобщить к будущей дружбе против тевтонов Санкт-Петербург, предполагая тройственный союз. Наряду же с этим продолжая оставаться ярым антагонистом России не только в текущей войне с Японией, но и нагнетая противоречия на южных границах Российской империи, в Афганистане, на Тибете, в Персии. Ко всему прочему, сэры уж о -о очень не хотели видеть русских хозяевами Черноморских проливов, эдакой идеей фикс династии Романовых. С особой опаской Уайт-Холл смотрел на любые попытки сближения Ники и Вилли, где грезился Уайт. уже другой тройственный между Россией, Францией и Германией. Понятно, против кого. Другое дело, что у немцев своя фиг заноза. Какую бы войну ни затевать, непременно надо разгромить лягушатников, что, собственно, они и проделывали, периодически. А там еще и Австро-Венгрия, с которой Германия и союзничает, и делит влияние в пронемецком мире. И Италия. которая склонна задружиться с дойчами, но бодается с двуединой монархией из-за куска земли на побережье Адриатики и Далмации. И еще вечная склока на Балканах. Для российского императора все это будто бы лежало наглядно на виду, почти разложенное по полочкам, расчерченное кружочками-стрелочками. То, куда и с кем. Кто бы сомневался, что свои политические и стратегические расчеты Николай II теперь строил, исходя и исключительно положившись на исторические постфакты, опираясь на документальную базу, так сказать, первоисточников. Впрочем, не забывая, что каким-то образом и Ямал уже колыхнул ткань истории, вокруг которого теперь водили мутные хороводы разведки Англии, Германии И еще там чьи-то. И что иной исход русско-японской войны ломает рисунок на карте. Уж Дальнего Востока точно. Да и сам Романов, кстати, на данный момент имел в некотором роде правильную точку зрения на многие аспекты. В том числе, с совершенно неожиданно пришедшей стороны. Предоставленный ямаловцами пакет исторических материалов, содержал прекрасную фильмотеку, документалку. Естественно, что и по истории государства Российского, и по войнам в частности. И так уж выходило, что вторая мировая, она же наболевшая Великая Отечественная, война имела самую большую подборку Николай окончательно забросил своё терпеливое увлечение фотографией и все вечера в настоящее время тратил на жадный и крайне познавательный просмотр исторической хроники с подвывающим кулером ноутбука. А потом бывало целый день ходил немного пришибленный от впечатлений и ужаса. И как оказалось, делая выводы Неверника он и сам осознавал перекос, возникший у него в сознании, понимая, что и немец в 14-м не тот, что в 41-м, и Вильгельм не Гитлер. Но засиживаясь за полночь, прикрывал уставшие от экрана глаза, и казалось ему, что план Шлиффена Мольтке уже вышагивает по Европе, и немецкие маршевые колонны Топчут западные российские губернии. Вдруг неожиданно в памяти всплывали те нелестные отзывы о немецком кайзере, что давал отец Александр Третий. И сейчас строго взирающий с портрета на стене. Он безумец. Это дурно воспитанный человек, способный на вероломство. Да и сам от дойча родственничка был далеко не в восторге. Собрав воедино все разрозненные факты из прошлого и будущего, Николай Александрович всё больше утверждался в негативном по отношению к Вильгельму мнении. Теперь о каком-нибудь Бьоркском договоре, как об альтернативе, речи быть не могло априори, тем паче, что стратегию свою он уже выбрал стратегию, где союз с Германией не предусматривался. Прискорбным долгом господа поставлю себе сделать утверждение, что мировая война неизбежна. Звучал в императорском кабинете голос самодержца. Говорил, будто резал, будто спешил высказаться, будто себя же убеждал, а не только этот строгий взгляд с портрета и не только этих внимательно внемлющих Однако явно готовы высказать свои соображения и даже возразить. Иначе зачем было приглашать и называть это совещанием? Пусть и крайне узкого круга. Слишком много заинтересованных. Слишком много накопилось противоречий среди причастных сторон, решить которые можно только большой кровью. По сему в этом контексте вижу невыполнимость какого-либо мира любивого внешнеполитического курса для державы нашей, опираясь же лишь на своих двух главных союзников армию и флот, мы будем поставлены в затруднительное положение одиночки, окружённого явными и потенциальными противниками. Честно скажу, что даже на Францию, с кое-у нас соглашение, положиться в полной мере не берусь. Тем паче, стремясь проводить политику равноудаленности от Германии и Англии, будучи в любом случае втянутая в войну, Россия вынуждена будет принять чью-то сторону. Выбор нам известен, но выложу свои и исторические вердикты. Опыт двух войн показал никчемность в военном отношении Италии, полностью утратившей свое римское величие. Тевтонский натиск Германии, даром что названный крекс-машин, бульдожье упрямство англичан, всякий раз неуклонно идущих до конца, и тонкую натуру с презрением прекрасной Франции, готовую поднять подол и уступить. Что касается сидящих за океаном САСШ, их выбор британской стороны конфликта совпадал с выгодой и, вероятно, неизвестным. пред определённостью ангологоворящих стран. Будто призывая слушателей к раздумьям, Николай сделал небольшую паузу, куда успел втиснуться Авелан, вопросительно обозначив: Значит, Британия в общем-то секретом это не было, что мнение Е и В за союз с англосаксами. Британия, утвердительно повторил Фёдор Карлович, стало быть вся наша многолетняя подготовка к противостоянию с исторически сложившимся врагом выбор за сильным союзником аргументировал Николай Простите ваше величество. Извинительным тоном давил Авелан. Не то, что я сторонник Вильгельма, но при настоящем политическом настроении заставляющим опасаться со стороны Англии и прочих политических недругов России всякого противодействия успехам нашего дела в войне с Японией, почему бы не ориентироваться на дружескую нам сейчас Германию. Более того, недавние, пусть и тайные неофициальные события с Рюриком являются несомненно вызывающими, оскорбительными для нашего достоинства и чести. При всём уважении к германской военной машине, «Две проигранные большие войны являются показательным дискредитирующим фактором», — отщеканил Романов, хлопнув ладонью по столу. Затем с вызовом взглянул на Гладкова. «И вы считаете мой выбор не в пользу Германии неверным? Уж я-то посмотрел, насмотрелся на все те безобразия, кое чинил немец на нашей территории». эти ужасные газовые атаки, концлагеря, повешенные. Впрочем, повторюсь, как-то уж очень неудачливы германцы в своих военных кампаниях. Но почему же? В определённом смысле немцами как вояками можно восхищаться. Германия раз за разом набирая силу при ограниченном ресурсе, строила свою военную стратегию на умении и выучке. стремясь блицкригом разгромить противника. Но всякий раз, особенно сталкиваясь с территориальным размахом России, теряла темп, война переходила из плоскости боевых действий в экономическую плоскость, в итоге проигрывая. Но я согласен, не надо нам экспериментировать, и без того немечены на российских просторах в досталь. Торговли в промышленности... а отсюда шпионаж и прочие интересы. И всяческое, совершенно бесцеремонное и эгоистическое стремление кайзера вовлечь Россию в русло германской политики», — строго дополнил Николай. «Но вы бы поаккуратней, немеченый». «Простите», — спохватился Гладков, догадавшись, что имел в виду государь, точнее, кого. Я предлагаю сыграть тонко, торжественно объявил император. Нам известны британские опасения за наш союз с Германией. Посчитаем Антанту исторически сложившимся фактом и используем эти знания для торга в отношении Японии. То есть будем всячески изображать усиление контактов с Германией, дабы снизить агрессивные намерения Англии в отношении России. тем самым избежав вмешательства в дело завершения войны с японцами в нашу пользу и заключения выгодного для нас мира на Дальнем Востоке. «Ежели верны догадки, с донесения небогатого, — упрямо покачал головой Авилан, а также, учитывая подозрительно стоящие в базе Вэй-Хай-Вэйк военные корабли, Британцы всё же вполне могут рассчитывать добиться своего на востоке, а затем понадеяться на паузу в несколько лет до 1914 года, чтобы успеть наладить с нами отношения к началу большого конфликта в Европе. Дэльгельм же, в нынешнее наше дело с японцами вмешиваться однозначно не станет. Хочу напомнить, решился встрет Глодков, что Фишер именно сейчас предлагает разделаться с флотом Германии, пока Кригсмарине не набрали силу. Есть историческая справка. До да, дела, конечно, не дошло, но ну, а вдруг? И что тогда будут стоить наши, даже объединённые с германцами сухопутные армии против островного государства с подавляющим торжеством Хоумфлита? Хотя хотя я с вами, ваше величество, согласен. Англов можно шантажировать. Они должны понимать, что в случае союза Франция-Россия плюс Германия-Австрия им вообще ничего не светит. Тут и американцы не помогут, а эти господа на проигрышную фишку не поставят. Боюсь только, что англичане не поверят, что мы сможем состыковать франков с тевтонами. Какую мотивировку проведем? А никакой. Выпалил довольный Николай. Сделаем загадочное лицо. Но если британцы всё же не клюнут, думаю, здесь смело можно положиться на Вельгельма, что бьёт и копытом, и шпорами. Так жаждет со мной личной встречи. И в Лондоне об этом знают наверняка. Что ж, ничего нового. Британцы повис нал недосказанность у гладков А что вы так, Александр Альфеевич? Не милы вам британцы как союзники? Отчего же? Не хуже других. Как говорится, война учит нас не любить врагов и по-настоящему ненавидеть союзников. Не помню, кто сказал. Никто нас и не заставляет заранее полностью доверять англичанам. Но мы не настолько сильны и не в том положении, чтобы грубо кроить, пренебрегая дипломатической гибкостью. Нынешний договор Лондона и Токио не предусматривает военной помощи японцам. Но так просто своих ставленников на Дальнем Востоке англичане не сольют. Оперативное напряжение со стороны Вэй-Хайвея будет сохраняться. В конце концов им еще надо будет выдать из Японии все выданные под войну займы. Впрочем, Гаденько покрихтел смехом Гладков. Всё это можно решить японской экстерриториальностью и концессиями в Китае, в том числе за счёт британских интересов. Потесняться страна большая. Кто ещё рьяный болельщик за эпошек? Янки. Вот эти пусть довольствуются второй очередью. Американцы без того обозначили, что лишь хотят соблюсти баланс сил. И вероятней, удовлетворятся направлением японской экспансии прочь от своих тихоокеанских владений. Но мы немного торопимся. Война ещё идёт. Давайте нарисуем умозрительную схему дальнейшего политического положения на тихоокеанском театре военных действий. У Японии лучше мотивация к экспансии и к победе, поскольку они ограничены ресурсами, берегами своего острова, жизненным пространством, в конце концов. Развитие этого беспокойного и агрессивного соседа имеет, по сути, два пути. Один на материк — это Корея, Китай. Они заглядываются и на наш Дальний Восток, но обломятся им. «Ох уж эти ваши вульгарные жорганизмы и словечки из будущего!» Тихо проворчал император, но прерывать не стал, слушая с интересом. Второе направление, и бровью не повел Алфеич, в море, к золотой россыпи Тихоокеанских островов, колониальным владениям европейцев и американцев. В итоге они и туда доберутся, наши маленькие, но злые желтые человечки. Но готовить почву, дабы столкнуть лбами узкоглазых и звездно-полосатых, Надо бы загадя. Так им образом. Учтиво спросила Велан. У нас есть карта архипелагов Индонезии и Филиппин, где подробнейше указаны места рождения полезных ископаемых. Некоторые досель не открыты. Вот пусть подданные тэнно смотрят, набирают аппетит и пускают слюни. Простите за вульгаризм. Что же касается нынешнего положения, самураи, излишне полагаясь на свой боевой дух, склонны допускать просчёты в экономике войны. Япония истощена финансово и материально. По имеющимся данным, у них снизился возрастной порог призыва, не хватает солдат и ещё больше офицеров. Присовокупить бы к этому интенсивные крейсерские операции силами наших рейдеров, на морских коммуникациях, и они вообще начнут загибаться. Но пока их флот и армия полностью не разбиты, заключение перемирия не предвидится, а о капитуляции и речи быть не может. Такие у нас альтернативы. После небольшой паузы, поняв, что ждут от него, Гладков сам начал озвучивать варианты. Принудить к миру, начав обстрел берегов Японии? Сомнительно. Учитывая, что их главные базы флота имеют адекватную систему обороны, эти обстрелы будут носить скорее террористический, как бы и вовсе не демонстрационный характер. Угрожать высадкой десанта на Хоккайдо, например. Вижу в этом лишь намёк англичанам, что не стоит тренировать русские полки высадки на острова. Да и будет это далеко не простым делом. Сейчас их корабли в ремонтных доках, за исключением тех, что покоятся на дне. Но ремонтная база у них не в пример той, коею располагаем мы, что предвидит невообразимые сложности с обеспечением экспедиционных корпусов. Нет. Император Хмуро потянулся за папиросами, чиркнул зажигалкой, долго раскуривая. Затягивать эту разорительную войну нам не следует. В высшей степени желательным является установление равновесного состояния с Японией путём заключения выгодного для нас и не постыдного для Японии и мира. Естественно, с непременным стратегическим упрочнением нашим на берегах Восточного океана. Создать всяческие предпосылки для сближения наших стран, особенно в преддверии большой войны, дабы мы были уверены в наших тылах. Ведь на самом деле, еще до начала конфликта, мы готовы были пойти на уступки по ряду вопросов о разделе сфер влияния в Китае и на Корейском полуострове. Но самураи, подзуживаемые злокозненными альбионцами, уже взяли курс на войну. Ныне ничто не мешает нам вернуться к прежним условиям, но уже с позиции силы. Пусть и выделив японцам под протекторат малую часть Кореи, Но-но. Я вижу ваше возмущение, господа. Согласен. Мы могли бы заявить о своих преобладающих правах на весь полуостров. Корейцы трудолюбивы, взять их в подданство, они стали бы в жёлто-России родни нашим бурятам и мордва. Учитывая, что нашего мужика-селянина с насиженных мест такие дали с илком до да столыпинным гнать. Но сейчас в Корее Россию и русских не очень жалуют. Вот и пусть поглядят, каково им будет под японцам, когда из них, оголодавшие самураи все соки выжмут. Вот тогда они к нам сами запросятся. На самом деле мы стоим перед дилеммой. Время победителю зачастую не менее тягостно, нежели ноша побеждённого. Что нам проявить благородство, спустив им наглую агрессию, не наказав и якобы показав величие. Вот только чёртовы самураи воспримут это лишь как проявление слабости. Сохранив промышленность и инфраструктуру военных баз, Япония будет представлять для нас постоянную угрозу восстановления военной мощи и национального реванша. Это будет гнойный нарыв. Даже если мы заключим соглашение, азиатское коварство и этика вполне допускают военную хитрость внезапного удара. Так что любой сердечный договор, не подкреплённый нашим, как минимум, fleet and banking, наши узкоглазые оппоненты вполне могут опротестовать. А если всё-таки продолжить войну? Зашёл с другой стороны Гладков. Согласен, тяжело, затратно, проблемно. Но, несмотря ни на что, довести дело до конца, опустив их ниже плинтуса. «Э-э-э», — -э -э, в этот раз запротестовал Авелан, «будьте любезны изъясняться на языке под стать эпохи, уважаемый Александр Алфеевич. Я хотел сказать, довести войну до полного и безоговорочного разгрома, оккупации». Неизведение страны Ямата на уровень аграрного захолустья. Не взирая на все их крики о самурайском духе, в моём времени ничто не помешало американцам поставить япошек перед фактом полной и безоговорочной капитуляции. Ах, ну да. Асёк Соглатков. Именно что не мешало. Никто не ставил штатовцам палки в колёса. В отличие от нынешней нашей ситуации, да, наверняка все известные страны-кредиторы не позволят нам втоптать Японию в грязь. И будто только сейчас вспомнив. Еще интересный факт, идущий вразрез с тиражируемой самурайской гордостью. В случае с победителями американцами японцы оказались весьма покладистыми союзниками, ослушно признав в каком-то роде право сильного. Но эту карту нам, разумеется, не разыграть. Романовский внул, будто сделал для себя пометочку, встал из-за стола, подойдя к окну, плотно окружённым накрахмаленным и от того будто тяжёлым занавесками. Я всё же попытаюсь закончить войну с Японией, не ввязываясь в большую конфронтацию. дабы заключить мир на началах умеренности. В связи с чем инициировал встречу с японским посланником. Мирные переговоры без посредников предварительные. Посредничество тех же американцев удобно как отвлекающий маневр. В конце концов, после Портсмутской встречи, что произошла в вашей реальности, японцы остались уверенными, что их откровенно надули. а виновниками считали как американцев, так и своих друзей англичан. Так почему бы и сейчас не покидать камни в их огороды? Гладков подавил смешок, не удержавшись от тихого замечательно. Вильгельму сейчас бы я в встречу отказал, но Коля уж затеял игру. Надо придерживаться задуманной тактики. И для равновесия, вероятно, придется пообщаться и с Эдуардом. Монархом? Да. Мне не дает покоя нефть Аравии. Киролю Абдул-Азизу уже направлены агенты с миссией заключения договоров о концессиях. Но в том регионе мы совершенно не представлены никакой силой. Посему рассчитываю заключить сделку с Эдуардом о совместном освоении. Конечно, У нас и своих на территории Российской империи месторождений в Досталь. Но все те, кое ещё перспективно не изведаны и не вскрыты, пожалуй, оставим для потомков. Так будет справедливо. Доминирование англичан на Ближнем Востоке приведёт к тому, что в конечном итоге мы всё равно потеряем контроль над нефтяными саудовскими делами. Что помешает британцам затеять маленькую местную войну, совершить переворот и смену власти. А мы лишимся своего пакета и владений. Говоря языком следующего века, нас просто кинут. Ха. Чуть усмехнулся монарх. Выход вижу в привлечении к делу, например, французов, создав равновесие сил. Англичане уже поостерегутся на открытый грабёж. Но в любом случае потребуется военная защита своих концессий и интересов. Устройство военно-морской базы по хорошему счёту да. Телефонная трель оказалась неожиданно громкой. Вздрогнув, император раздражённо сорвал трубку, выслушав потеплел. Господа, пришла телеграмма из Порт-Артура. Рождественский пришёл, наконец-то. Фёдор Карлович, будьте любезны сходить в аппаратную и принять доклады от адмирала. Боюсь, что у него накопилось для нас массу сообщений. Дверь за Авеланом мягко закрылась. Романов петливо взглянул на оставшегося гостя, извлёк из бюро бутылку портвейна и две хрустальные рюмки. Разлил кивком предложил, видимо, из вежливости. Так как не дожидаясь чёканья или здравнец, быстро опрокинул содержимое и тут же наполнил вновь. Александр Алфеевич, есть мнение направить вас в Кольский уезд, строящийся Романов на Мурманне. Ваше мнение, подчеркнул Гладков. Да, моё. Недолго ж вы меня терпели, усмехнулся. «Накануне зимы в Северную ссылку?» «Ну зачем вы так?» — уловил неприкрытый сарказм самодержец. «Не стесняясь временем года, а по понятной обременительной необходимости. В скорости ваше ледокольное судно будет в пределах мореходного доступа. Сможете навестить своих друзей. Вам будет сподручней подготовить их к выходу... в Большой Мир». социально адаптировать. Но главное, вы уж поднаторели в организационных вопросах производства. Осознаёте свои полномочия и знаете, как преодолевать волокиту российских чиновников. Расчитываю, что дело устройства коляк ваших, базы для секретного судна и остального замысленного на северных землях вашими стараниями только ускорится. Что ж, Хорошо. Ваша воля. С видимым равнодушием согласился Альфеевич. Боялся, что вы откажете. А я что вы не предложите? Вот как? Скорей риторически удивился государь. Глотков чуть увёл взгляд в сторону, чтобы не выдать своих эмоций. Что тут сказать? Эсте чертил этот имперский Петербург, как тут часто говорят, уже горькой речки. Идеал казалось бы не в поворот, но нужна мне пауза, что ли, отпуск. Как бывает, когда надолго уезжаешь в командировку или при переезде с насиженных мест, неизменно тянет домой. А тут ещё давит, давит, что возврата не будет и это навсегда. И ностальгируешь, и водка не помогает. А у меня еще дремучий, смена не только мест, но и... Ни много, ни мало целого столетия. Вот и рефлексируешь вдруг, подменяя Ямал домом. Но другого напоминания о былом не предвидится. Правда, дела тут, в Петербурге, без меня захиреют. Особенно... Учитывая то, что Николаша упорно следует своей программе умеренности, как своими домыслами, так и влиянием со стороны, его явно донимает вся дворцовая родственная шушера. Тут каким-то боком и патриарх, или митрополит, не разбираюсь я в них. И не будем без утешить, прерывает голос монарха. словно уловив мысли собеседника. Открыв ящик с стола, он выложил какие-то гербовые бланки. «По представлению моему, вам причислен ранг действительного тайного советника. Вот необходимые верительные бумаги. А после весенней распутицы, как наладится приятная погода и, дай бог, прекратятся брожения в государстве», Я изволил посетить Архангельскую губернию, Колу и Новый град. Ого! Целый действительный тайный советник. Ещё по рюмочке. Лицо монарха, будто разрешившего одну из сложных проблем, расплылось в улыбке. На улаживание дел сборы неожиданно потребовалось целая неделя сумятицы. Глядел на чемоданы и коробки, удивляюсь. И когда только и сам не заметил, успел обзавестись кучей личных вещей, нужных и не очень. А ведь случится, что любая мелочь на северах вполне может понадобиться. Дом наружейный будто совсем приуныл, провожая беспокойного хозяина. Патрулируемые казаками столицы шумело, обсуждала последние новости с Дальнего Востока, что подавались браво, победно, хвалебно, не без распорядительных предписаний со стороны властей, дабы повысить позитивные настроения в обществе. Но народ перешёптывался, роптал. Печать, несмотря на цензуру, просачивались отголоски не затихающих по весам революционных волнений. Император объявил высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка. И это только добавило беспорядков. По крайней мере, Гладков вновь наблюдал на улицах Петербурга нездоровые движения. Зато в царском селе жизнь текла своей чередой. Александров Феевич продолжал всю предотъездную неделю всякий раз возвращаться в пригородную резиденцию. неожиданно проникшись печальным настроением. «Меня тут что-то держит? Отнюдь! Или уже привык к чему-то? К этому тихому увядающему парку, к делам государственным, и неужели даже к самому государю? Надо же!» Такое впечатление, что, несмотря на вечные споры и хмурые монаршие брови, Николай будто расставил сети, увлекая в них точно приручая, от рукопожатного контакта до состояния почти подсознательной потребности в необходимости личного общения. Это что, входит в дворцовую школу управления подданными? Или это отголоски крепостного права, что неискоренимо сидят в нас? или некое общечеловеческое подобострастие перед властью мущими и другими всякими знаменитостями. Но и обратная связь тешится самолюбие, чай и мы не лыком шиты. Сегодня, увидев фупарадного знакомую шикарную карету, был тут же окликнут сзади, узнав голос. О, Наталья Владимировна! Вы как будто меня ждали. В некотором роде. Как ваше Прекрасно и двояко. Одна Y-хромосома тянет к деяниям великим, другие X к вечному женскому, любви и продолжению рода человеческого. Даже так. Невольно опустил глаза, ища округлости и обременения. О, нет, не так скоро, заметила взгляд, сверкнула жемчугом улыбки. И взхмурнула немного. Но хочу спросить, Александр Алфеевич, чего ждать? Революции, экспроприации, а там не за горами нашествия и оккупации? Чего? Нам же здесь детей растить. Да и богатые нынче очень. Дуром не потратишь столько. При статусе-то лейб-медика Е и В терять не хочется. Не допустим костьми ляжем. За всех российских баб. С удовольствием, цитируя, после императорских речевых заворотов, так и хотелось пошалить. «Адама и газа» — даже не поморщила носик, поняв, приняв игру, снисходительно клоня шляпку. «Не волнуйтесь, Наташенька, все будет хорошо. Что ж, спасибо на добром. Пора мне». Приблизилась, поцеловала в щеку, обдав запахом тонких духов. «А это еще зачем?» «На удачу, нашим привет!» И пошла, тонкой талией, изящной поступью, в полупальто, ну, уж точно не мод нынешних, под вычурным зонтиком и моросью, будто сама осень, а чей очарование.